Глава девятнадцатая. Просыпаясь и некоторое время продолжаю лежать абсолютно неподвижно, прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. Мне больше не холодно, тело расслаблено, а кожу не терзают миллионы раскалённых игл. Но дискомфорт всё же есть. Ужасно болит голова, будто у меня самое жестокое похмелье, и к тому же нестерпимо хочется пить. Слышу, как открывается и закрывается дверь, а потом раздаются тихие шаги. Выпутываюсь из вороха одеял, но прижимаю одно из них к обнажённой груди. В комнате всё ещё темно, но не так, как было ночью. Скоро рассвет. Смотрю на застывшую на полпути к кровати Максим и чувствую, как щекам приливает краска. Быстро оборачиваюсь, но Картера в постели нет. С облегчением выдыхаю и вновь поворачиваюсь к девушке. Не уверена, смогла бы я вообще хоть как-то объяснить ей то, что мы спали вместе и в каком виде были оба. Да и надо ли было бы объяснять? В любом случае, хорошо, что Картера здесь нет. Таким образом, мы избежали ненужной неловкости. «Как ты?» — спрашивает она. «Терпимо», — говорю я хрипшим голосом. «Только голова болит». Сглатываю, с облегчением понимая, что горло не болит. Максим серьёзно кивает. преодолевает оставшееся между нами расстояние и протягивает мне небольшой свёрток. «Ничего удивительного», — говорит она и кивает на тумбочку возле кровати. «Картер влил в тебя половину бутылки, а это пойло само по себе очень крепкая, а уж в разбавленном виде». Максим договаривает и медленно качает головой. Смотрю туда же и хмурюсь, замечая бутылку с прозрачной жидкостью. «Картер поил меня отвратительной синей гадостью», — задумчиво произношу я. «Ну да, он растворил водки и сердце Хакатури. Именно оно даёт такой цвет. На вкус и запах мерзкая гадость, но лечит на ура». Медленно киваю. Она права. Я больше не чувствую, что вот-вот отправлюсь встречу с предками. Но самочувствие всё равно не очень. Стараюсь не думать, что именно мне пришлось выпить. Не хватало только нового приступа тошноты. Я чувствую себя слабой и в данный момент вряд ли способна справиться с чем-то подобным. Чтобы перестать думать об этом, перевожу внимание на свёрток и спрашиваю, кивком головы указывая на него. «Что это? Принесла тебе одежду?» — поясняет Максим. «Нам пора отправляться, если мы хотим вернуться домой в обозначенный срок». Киваю, но никак не комментирую её замечания об ограниченном сроке. Она не первая, кто говорит об этом. Начинаю разворачивать свёрток одной рукой, второй всё ещё придерживая одеяло на груди, а потом скидываю голову, когда до меня доходит... что я так и не узнала самое главное. «Максим, у вас получи!» Она резко вскидывает руку и прижимает указательный палец к губам, качая при этом головой. Замираю на полуслове, округляю глаза и осторожно оглядываю комнату, но в ней никого, кроме нас, нет. «Где остальные?» Спрашиваю я вместо того, что на самом деле интересует меня. Максим мимолетно улыбается, одобрительно кивает. «Готовятся к отъезду?» — как ни в чём не бывало, сообщает она. «Вон за той дверью ванная, там можешь привести себя в порядок и переодеться. Отправляемся через час». «Хорошо», — говорю я и кое-как выбираюсь из постели, неловко закутываясь в одеяло. Больше никаких вопросов не задаю, потому что Максим ясно дала понять, здесь этого делать не стоит. Шагая в ванную под одобрительную улыбку девушки, которая единственная из всех представительниц женского пола, в этом мире ведёт себя со мной дружелюбно. Может быть, потому что я ничего плохого ей не сделала? Если Максины удивляет то, что на мне нет одежды, ведь платье лежит в кресле на другом конце комнаты, то она этого вообще никак не показывает, и я благодарна ей за это. Я и так испытываю невероятную неловкость из-за того, как и с кем провела прошлую ночь, даже несмотря на то, что мы не делали ничего предусудительного. Щёки мучительно краснеют при воспоминании о том, что было. В который уже раз я убеждаюсь в том, что Картер не желает мне зла, иначе зачем бы ему быть таким? Заботливым. Скрываясь в ванной, где по возможности быстро привожу себя в порядок. Некоторое время трачу на то, чтобы рассмотреть лицо и обнаружить крохотную розовую полоску на том месте, где была рассечена бровь. Несмотря на то, что лечение Картера было ужасным, да и от самой мысли, что мне пришлось пить дрянь, включающую в себя сердце хакатури, меня передёргивает. Но надо признать, что эта штука невероятно чудодейственная. Вот ещё бы голова не болела. Одеваюсь в чёрные джинсы и такого же цвета футболку, обуваюсь в лёгкие кроссовки краем сознания отмечая, что вещи, хоть и не мои, но сели почти идеально. Выхожу из ванной с удивлением, обнаруживая, что комната пуста. Жду пару минут, не зная, как поступить. Максим не сказала, что мне делать — ждать её здесь или отправляться искать остальных. Не имею никакого желания выходить из комнаты и бродить по незнакомому дому. Вчера подобное поведение не привело ни к чему хорошему, а повторение истории «Я не желаю». Подхожу к окну и выглядываю наружу, замечая множество людей, что покидают особняк Дрейка и спускаются по лестнице к подножию горы. Значит, загадочная проверка, о которой упоминал вчера Чарли, закончилась, и гостей Дрейка выпустили из вынужденного заточения. Слышу, как открываются двери, оборачиваюсь. Картер на мгновение останавливается на пороге, Цепка оглядывает меня с головы до ног. Только после этого заходит в комнату и приближается. Замираю, глядя на него и пытаясь скрыть зарождающуюся неловкость, но он ведёт себя так, будто ничего не произошло. По сути, так оно и есть, но... всегда есть какое-то «но». Максим сказала, что у тебя болит голова. Как всегда, спокойно произносит он, останавливаясь в двух шагах от меня, и протягивает бутылку воды, принимая её. и медленно киваю, не в силах отвести взгляд, от чёрных в крапинку глаз, что смотрят очень внимательно. «Спасибо», — шепчу я. Картер оглядывает моё лицо, задерживая внимание на ещё вчера рассечённой брови, а после вновь обращается к глазам. «Согрелось?» Интересуется он голосом, который звучит на полтона ниже обычного. Задерживая дыхание, не в силах пошевелиться. Чувствую, как щекам становится жарко. Зачем он это спросил? Вероятно, чтобы ввести меня в неловкое положение. Да. Выдыхаю почти неслышно. И зачем-то добавляю. Спасибо. Картер слегка приподнимает брови и чуть склоняет голову на бок. За что? Спрашивает он. Что помогало и... И был терпеливым. Он дёргает уголком губ и кивает, после чего сообщает. Нам уже пора. Ты готова? Молча киваю. Так и подмывает спросить, получилось ли у его людей то, для чего мы вообще оказались здесь. Но я сдерживаюсь из последних сил. Покидаем комнату, не потрудившись, что-то сделать с беспорядком, который оставили после себя. С интересом рассматриваю богатый интерьер огромного дома, пока Картер ведёт меня к лестнице. Спускаемся на первый этаж, где нас уже ожидают Максина и Сойер. Замечаю Дрейка и Алвина, что трётся поблизости от него, подавляя вздох. Сегодня я не в состоянии играть неприступность. И этот человек — последний, кого бы я хотела видеть, но меня никто не спросил. Дрейк замечает нас и уверенно направляется к лестнице. Алвин плетётся следом. Останавливаюсь на последней ступеньке и намеренно встаю за плечом Картера. «Картер!» — примирительно начинает Дрейк, не доходя до нас несколько шагов. «Может, всё-таки останетесь? Я совсем разберусь, и вы заберёте то, что вам причитается». Я уже сказал тебе, Дрейк. «У меня нет времени», — бесстрастно произносит Картер. «Мы должны вернуться в Эскамби уже завтра. Как только ты отыщешь вора и передашь мне детали, я заплачу за них всё, что должен. А пока мне пора». На словах про вора сердце начинает колотиться чаще, и я едва сдерживаюсь, чтобы не улыбнуться. «У них получилось!» Огромный груз словно валится с плеч, и я ощущаю невероятное облегчение. «Подожди!» — просит Дрейк выставляет вперёд руку. «Ваше право уехать, но я ещё не поговорил с твоей девушкой». Всю радость как ветром сдувает, когда Дрейк обращает пристальное внимание на меня. «Подождите, как он меня назвал?» Едва сдерживаюсь, чтобы полностью не спрятаться за спиной Картера, делаю самое самоуверенное лицо, на какое сейчас только способна, и открыто смотрю на Дрейка, не обращая внимания настоящего рядом с ним Алвина. «Эмили!» Ласково обращается ко мне хозяин дома, И мне это совершенно не нравится, потому что кажется невероятно показным. Что вчера произошло? Кто на тебя напал? Не сдерживаюсь и мельком смотрю на Алвина. Его лицо выражает сожаление. Сожаление о том, что это сделал не он. Ублюдок. Так и подмывает обвинить во всём его и посмотреть, как придурок поменяется в лице. Надеюсь, Картер прикончит его на месте. Вздыхаю и не делаю ничего подобного. Как я понимаю, мы спешим, а разбираться потом ещё и с этим куском дерьма не входит в наши планы. Смотрю Дрейку в глаза и кратко рассказываю всё без утайки. Он выглядит озадаченно. В клетке была девушка? переспрашивает он. Я именно так и сказала, холодно отвечаю я. Дрейк поворачивается к Калвину, а чего тот тут же крысится? Что? Это не я. Если это всё, то нам уже пора, произносит Картер, поворачивается ко мне. подхватывает подлокоть и ведёт прочь из дома, обходя хозяина этого места и его отвратительного прихвостня. У подножия лестницы нас дожидается похожий на вчерашний седан. Вот только везёт он нас не в сторону дома, где мы провели первые пару дней в восходе, а сразу к тоннелю, ведущему прочь из города. Покидаем машину и шагаем в полумрак тоннеля, оставляя за спиной город, начавший являть свои грязные улицы, под яркими лучами, показавшегося из-за одной из гор, солнца. Вскоре доходим до пещеры, где оставили машины. Замечая возле них остальную часть группы. Все выглядят до да нельзя мрачными и собранными. Картер открывает мне пассажирскую дверцу. «Садись». Распоряжается он и поворачивается к Нике, который с тревогой смотрит на меня, и тут же получает ободряющую улыбку. «Машину уже досмотрели?» «Да», подтверждает Нике, и у меня падает сердце. Все чисто, можем ехать. Вижу на полу машина свой рюкзак, катану и ремень с пистолетами. А на сиденье лежит броня. Сажусь и быстро облачаюсь в защиту, после чего пристёгиваюсь. Наблюдаю за тем, как все рассаживаются по местам, после чего картер заводит двигатель и направляет автомобиль к выезду из горы. Как только за нами закрываются тяжёлые ворота, водители прибавляют газ и мчатся прочь от восхода, оставляя позади горы и поднимающееся солнце. Выдерживаю не больше десяти минут, после чего поворачиваюсь к Нике и спрашиваю в лоб. «Вы украли чёртовы детали или нет?» Нике расплывается в такой широкой улыбке, что мне всё становится очевидно и без слов. «Ага», — подтверждает он, довольно кивая, и с гордостью добавляет. «А ещё увели кучу полезного из подноса у придурков из Десота». Хмурюсь, потому что название кажется смутно знакомым, но сейчас мне не до него. «Как же тогда детали не нашли, если досматривали транспорт?» Спрашиваю нетерпеливо. «А их здесь и нет!» Пожав плечами, отвечает Ники и продолжает улыбаться. «А...» Задать очередной вопрос мне не даёт Картер. «Как выглядела девушка, которая на тебя напала?» Спрашивает он, прикрывая веки, пытаясь вспомнить ускользающие детали прошлого вечера. «Но кроме злющих голубых глаз и развратного платья не могу вспомнить ничего». «На ней был тот самый наряд, в который ты пытался нарядить меня». Говорю, обращаясь к Нике. Картер отрывает внимание от дороги и мрачно смотрит на меня. Замечаю, что Ники и Максим удивлённо переглядываются. «Нет». Тяну медленно и качаю головой, ощущая, как ускоряется дыхание и сердцебиение. «Только не говорите, что вы знаете, кто это». Ники бросает на Картера тревожный взгляд, но тот хмуро смотрит на дорогу, не замечая ни моего внимания, Не уж тем более того, как красноречиво пялится на него Ники, потому что и не думает посмотреть в зеркало заднего вида. «Знаете? Ну?» Теряя терпение, требовательно выкрикиваю я, отчего сразу же морщусь, потому что в голове начинает стучать от боли. «Да», — обречённо признаётся Ники и вновь стреляет взглядом в затылок Картера. «Тот настолько погрузился в свои мысли, что, кажется, позабыл о нашем существовании». Но пальцы с силой, сжимающие руль, выдают, что ему как минимум не всё равно. И это всё? Ники больше ничего не добавит? Это настолько не похоже на него, что я начинаю волноваться и злиться одновременно. «Ну и кто она?» «Долго объяснять?» — поспешно отвечает Ники и вновь замолкает, продолжая напряжённо смотреть на Картера. «Да какого чёрта?» Раздосадованно смотрю на него, потом перевожу внимание на Максин. Она не смотрит на меня. отворачивается к окну с виноватым видом. Смотрю в сторону Картера. Он всё ещё так крепко стискивает руль, что костяшки пальцев побелели. Вряд ли я добьюсь от него ответов. Откидываюсь на спинку сиденья и обиженно складываю на груди руки. Итак, что мы имеем? Все находящиеся в машине люди, за моим исключением, разумеется, знают напавшую на меня девушку. А напряжение Картера и красноречивые взгляды Ники, направленные на него, ясно дают понять, Девица как-то связана с Картером. Но как? Злобная бывшая, которая ударилась в ревность, когда увидела с ним меня? Бред. Мы просто находились рядом. Картер ни разу не оказал мне какого-то лишнего внимания, которое бы намекало на то, что между нами что-то есть. А может, она не бывшая? Но тогда кто? Отвечать мне, похоже, никто из присутствующих не собирается. Но я так просто не сдамся. Нужно только остаться наедине с Ники. и я буду пытать его до тех пор, пока он всё не выложит. «Ники!» — окликаю я. «Да?» — отзывается он с осторожности. Мысленно усмехаюсь. «Опасается меня?» «Правильно делает!» «У тебя есть вода?» «Конечно!» — тут же говорит он и протягивает бутылку между сиденьями. Принимаю её, но даже не думаю открывать. Слегка успокоившись, опуская руки и стараюсь расслабиться. Ехать ещё долго, а головная боль до сих пор со мной. «Возможно, мудрым решением будет поспать, но, как я ни стараюсь, ничего не выходит. Похоже, я замечательно выспалась в горячих объятиях Картера, обнажённого Картера. И пусть между нами ничего не было, да и быть не могло, он сделал это для меня. А до этого возился как с младенцем, хотя мог принять предложение Дрейка и сдать меня на попечение доктора. Но не сделал этого. Почему? Не знаю». но не передать словами, насколько мне было приятно его внимание. Его заботу я могу сравнить только с тем, как ко мне относился Мейсон, когда я больше всего нуждалась в поддержке. Но по какой-то причине именно сейчас внимание вечно отстранённого Картера вызывает внутри меня те эмоции и отклик, которых, скорее всего, пытался добиться Мейсон. Косо смотрю на сосредоточенный профиль Картера и вспоминаю, как ещё несколько дней назад люто ненавидела его. А сейчас не осталось даже отголоска прошлой обиды и враждебности. Меня переполняют совсем другие чувства, которые я не хочу признавать даже в мыслях, и, честно говоря, они меня пугают. Картер сбрасывает скорость, постепенно останавливаясь. Перевожу внимание на дорогу и хмурюсь, заметив большой чёрный внедорожник, перегородивший нам путь. Тянусь за пистолетом, но Картер останавливает меня. «Спокойно, это свои», — серьёзно говорит он, затем отстёгивает ремень безопасности и тянется к дверной ручке. Но прежде чем покинуть автомобиль, поворачивается и добавляет. «Оставайся в машине». Замираю на месте, раздосадованно наблюдая за тем, как все остальные направляются к внедорожнику. Все, кроме меня. Смотрю на человека, что выбирается из чёрной машины, и удивлённо приподнимаю брови. Своими оказывается уже знакомый мне Альфред, что встретил нас, когда мы приехали в восход, и какая-то женщина. Они здороваются с Картером и его людьми, о чём-то недолго разговаривают, после чего женщина отходит к багажнику и открывает его. Ники, Сойер и Чарли достают оттуда большие коробки, от Джонни — несколько пакетов поменьше и уносят всё это в багажник второй машины. После этого Альфред и его спутница коротко прощаются со всеми, садятся в джип и уезжают. Жду, когда все вернутся в машину, но этого не происходит. хмурю брови, наблюдая за тем, как мрачно Картер провожает взглядом уезжающую машину. Жму на кнопку, чтобы опустить боковое окно. Выходить мне не разрешали, но я должна знать, в чём там дело. «Кто из вас это устроил?» Доносится до меня лишённый эмоций голос Картера. Он смотрит то ли на Айрис, то ли на Эву, которые стоят рядом. «О чём ты?» — спрашивает Эйва. Но её голос слегка вздрагивает, что выдаёт волнение. «Нападение на Эмили». Ледяным тоном объявляет Картер, а я замираю, словно громом поражённая. «Что?» — Картер продолжает, не смягчая голоса. «Кто из вас?» Несколько секунд над группой людей, замерших перед машиной, повисает такое тягучее напряжение, что даже я ощущаю его в полной мере. «У нас были трудности!» начинает вдруг оправдываться Айрис. Пришлось импровизировать. Марлин, как нельзя кстати, попалась под руку. Марлин! восклицает Ники и силой бьет ладонью по капоту, от чего я вздрагиваю. Он поворачивается, смотрит на меня через лобовое стекло и улыбается насквозь фальшивой улыбкой. Улыбаюсь в ответ, и он отворачивается. Да ты с ума сошла? Откуда мне было знать, что она настолько переусердствует? Огрызается Ариз, после чего добавляет презрительно, мотнув головой в мою сторону. или что девчонка окажется такой слабачкой. «Ты хоть представляешь, что сделала?» выкрикивает Джонни. «Она ведь может сложить два и два и отправить по нашему следующеек. Если не люди Дрейка, так они сами могут броситься в погоню». «В таком случае...» — вступает в разговор Эйва. «Мы зря тратим время. Нужно уезжать. Если нас не догонят, то не смогут доказать нашу причастность к исчезновению всего этого дерьма». «Зачем вы это сделали?» — гневно вопрошает Ники. «Как будто ты не знаешь, зачем». Со выпаливает Эйва. «Если бы мы не переключили внимание на Эмили, Дрейк поймал бы нас. Никаких деталей мы бы не достали». Несколько бесконечно долгих секунд все сверлят друг друга напряжёнными взглядами, а я неверяще наблюдаю за происходящим. «Так это Айрис и Эйва подговорили бешеную Марлин, чтобы та напала на меня? Какого чёрта я им сделала, что они настолько меня ненавидят?» Устало потирая глаза. Сама того не понимая, Я сыграла роль приманки не один раз, а два. Мириться с этим я не собираюсь, но выскочить из машины и броситься с кулаками на обидчиц будет глупо. Да и вряд ли мне дадут это сделать. Значит, надо поступить умнее. Выждать, а после нанести свой удар. Я никогда не была мстительной особой, но сейчас мне хочется этого как никогда. «Вы обе», — наконец говорит Картер, который до того молча слушал разгоревшуюся перепалку. «После возвращения в Искамбию соберёте свои вещи и съедете из моего блока. Пусть Кеннет решает, в какие отряды вас распределить. В мой вы больше не входите». Потрясённо смотрю на него, но моё удивление не сравнится с тем, как вытягиваются лица девушек. «Серьёзно, Картер?» — кричит Айрис и взмахивает рукой в сторону машины, где сижу я. «Ты гонишь нас? Из-за неё?» «Не из-за неё». Отвечает Картер с пугающим спокойствием. «Из-за прямого неподчинения приказу. Решение здесь принимаю я, а вы сговорились у меня за спиной. Ни одной из вас я больше не могу доверять». «Но...» — начинает протестовать Эйва. «По машинам!» — приказывает Картер и шагает в сторону водительского места. Нервно жму на кнопку, но проклятое стекло ползёт вверх очень медленно. Окно закрывается в тот момент, когда Ники проходит мимо меня. улыбаясь ему, и он тоже дарит мне печальную улыбку. Когда все рассаживаются, салон автомобиля погружается в такое вязкое напряжение, что тяжело дышать. «Что происходит?» «Как ни в чём не бывало, спрашиваю я». «Всё отлично!» — преувеличенно бодро отвечает Ники. «Альфред передал нам всё, что мы позаимствовали с аукциона». «Позаимствовали?» «Смешно». «Так Альфред выходит ваш друг?» Ники усмехается и поясняет. «Он человек кеннета «Ну, того, кто стоит во главе из Камбии». Киваю и замолкаю на несколько секунд, но не выдерживаю гнетущей тишины. «Что произошло между вами?» спрашиваю тихо и добавляю. «Я всё видела». «Ничего критичного», — говорит Ники. Вот и весь ответ. Больше с расспросами не лезу, потому что, по всей видимости, никто не желает разговаривать. Картер, ведущий машину, выглядит мрачнее тучи. Оно и понятно. Он потерял часть отряда. И не просто потерял, его предали, грубо говоря. Но факт остаётся фактом. И я почему-то чувствую себя виноватой, хотя не могу понять причину этого. Теперь даже не знаю, стоит ли мне предпринять какие-то действия, чтобы разобраться с Айрисой Эйвой. По-моему, Картер только что их достаточно наказал. Но я не чувствую по этому поводу ни капли злорадства. Мне даже их немного жаль. До тех самых пор, пока я не вспоминаю, что они сделали лично для меня. Решено. Я не буду мстить, но больше не позволю относиться к себе как к ничтожеству. На этой ноте я успокаиваюсь и устремляю взгляд к горизонту. Уже завтра я увижусь с папой. Эта мысль греет сердце, отправляя все мрачные мысли куда подальше.